Внезапно посреди ночи Белка проснулась. Приснилось ей что-нибудь? Она не помнила снов, но ей было страшно. Она дрожала, хотя и не от озноба, и ее лоб и шею заливал холодный пот. Белка попробовала затаиться и прислушаться к звукам извне. Может быть, это просто кто-то стучал в дверь или кричал вдалеке, но стояла полная тишина. Она снова улеглась, но заснуть больше не могла. Бесчисленные мысли роились у нее в голове. Но что с этим делать? И почему так? И что будет потом? Все это были вопросы, ответов на которые она не знала. И прежде всего на последний вопрос, не дававший ей покоя. Что будет потом? Она не могла придумать ничего похожего на ответ. Что такое потом? Думала она. Как-то раз она побеседовала об этом с муравьем. Но тот пожал плечами и заявил, что ни о каком потом... Он слыхом не слыхивал, и что вполне вероятно, это означает ничего. Но белки этого было недостаточно. Как-то раз она слыхала от сороки, что потом было наоборот от раньше. Но что такое тогда это раньше? Ночь была темная. Белка распахнула окно, чтобы клотнуть темноты и поискать взглядом звезды среди облаков. Я только сейчас. — думала она, стоя у окна и глядя в ночное небо. — Может быть, муравей прав? — раздумывала она. — И потом это ничего? Но что такое, наоборот, от ничего? Что-то или ничто? Существует ли раньше или нет? И почему, в сущности, она не может уснуть, когда такие мысли убаюкают кого угодно? Ее вздохом снесло листок с бука. Она слышала, как его шорох затихал вдали. «Я — это только сейчас!» — подумала она снова. «Я никогда не была потом и никогда не буду раньше!» и По мере того, как терялась нить ее мыслей, которые всегда были умнее ее самой, на нее снисходило умиротворение. Она вернулась назад в постель, забралась под одеяло, сказала... «Сейчас или никогда?» И в тот же момент уснула.